Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошую в такие годы. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных казаков, которым не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты, что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорыч, конечно, если дичьихи не было дома, и казак Корний Чуп, и казак Касьян Свербыгус. И к чести ее сказать —